Французский двадцатипушечный корабль «Сирена» шел из Дьеппа на Карибские острова с грузом тканей и вина. На этом корабле было 30 моряков и около 50 пассажиров. Погода была благоприятна для плавания, и корабль, обойдя мыс Конкет в Британии и благополучно миновав, мыс Финистерий с попутным ветром вышел на широту острова Барбадос. Здесь корабль попал в жестокий шторм, который длился четыре дня – Корабль бросала волнами из стороны в сторону, он то проваливался в пучину, то взлетал под самые облака. Пассажиров жестоко мучила морская болезнь, и они ползали по палубе, держась за леера, чтобы не свалиться за борт. Матросы, занятые своим делом, перешагивали через них, чертыхаясь. Наконец шторм утих, небо прояснилось. Однако корабль сильно сбился с курса и понадобилось несколько дней, чтобы вернуться на широту Барбадоса. К счастью, установился попутный ветер, и сирена быстро наверстывала время. На третий день после шторма вахтенный матрос заметил в море по правому борту дрейфующую лодку. Капитан распорядился спустить корабельную шлюпку с четырьмя матросами, которые доплыли до лодки и нашли в ней до крайности изможденного человека. Он был худ, как скелет. Лицо совершенно выжжено тропическим солнцем, одежда превратилась в лохмотья. Беднягу подняли на корабль. Дали ему воды и пищи. Пил он жадно, ей же совершенно не мог. И по всему было видно, что едва ли он доживет до следующего утра. Капитан приступил к нему с расспросами. Незнакомец отвечал по-португальски. На корабле не нашлось никого, кто знал бы этот язык. Только один из пассажиров, молодой аббат Батайль, который плыл в католическую миссию на Мартинике, хорошо понимал латынь и смог с трудом разобрать слова несчастного. Тот говорил, что плыл из Бразилии в Лиссабон, однако его корабль был захвачен пиратами. Все его товарищи были или убиты, или проданы в рабство. Сам же он сумел сбежать от пиратов на лодке и более месяца плыл в одиночку по океану в надежде достичь обитаемой земли или встретить корабль. И вот теперь желание его осуществилось. Он встретил корабль, но силы его истощены длительным голодом и жаждой, и приближается его смерть. Аббат Батайль отпустил несчастному грехи и прочистил его. После этого умирающий приподнялся на локте и прошептал. «Простите меня, святой отец, я открыл вам не всю правду». «Так не годится, сын мой», – строго ответствовал Аббат. «Перед смертью надлежит полностью раскрыть свою душу Господу. Только тогда ты можешь рассчитывать на прощение и на вечную жизнь». В противном случае тебе придется гореть в аду». «Я так и так буду гореть в аду», — возразил умирающий. «Грехи мои велики, и всей жизни не хватило бы, чтобы их искупить. Но тайна, которую я храню, слишком страшна, чтобы открыть ее вам. Таинство исповеди свято, и то, что ты поведаешь мне, ты поведаешь Богу, и никому, кроме Него». «Так-то оно так». Но это тайна не другим чита Умирающий испустил тяжкий вздох и сделал Аббату знак, чтобы как можно ближе придвинул ухо к его губам. — Я был молод, святой отец, — сошептал португалец. — Я служил на корабле у знаменитого пирата капитана Флинта. Нас преследовала английская эскадра, и ночью, когда англичане подошли совсем близко, Капитан со мной и несколькими верными друзьями взял шлюпку и отправился на маленький остров, чтобы спрятать там самое дорогое из своих сокровищ. Мы высадились на острове, поднялись на гору. Капитан открыл нам тайну своей сокровищницы и провел нас внутрь. Когда же мы стали возвращаться на корабль, капитан словно сошел с ума. Он кричал, что мы хотим ограбить его, что он никому не может верить. Друзья пытались утихомирить его. Но он схватился за саблю и поубивал их всех. Хотел убить и меня, но я упал перед ним на колени и молил его именем Пресвятой Богородицы сохранить мне жизнь. Тут он опомнился, и мы вернулись на корабль. После мы еще какое-то время спасались от англичан, но в конце концов капитана Флинта схватили, чтобы придать суду. И перед тем, как сдаться в руки врагам, он отдал мне одну вещь, одну монету. Капитан особенно ее ценил, говорил, что в ней заключена тайна его сокровищ. Португалец замолчал, силы покинули его, но потом приподнялся и снова заговорил. «Вот что, святой отец, сберегите эту вещь. Она стоила жизни не только мне, но и другим людям. За ней гоняется много дурных людей, и я больше не могу ее хранить, ибо жизнь моя кончена». С этими словами португалец протянул священнику полуистлевший, изъеденный морской солью кожаный пояс. Аббат хотел задать ему еще вопрос, да и не один, но португалец застонал, вытянулся и умер. Священник в растерянности стоял над его телом. Первой его мыслью было, что несчастный португалец перед смертью лишился рассудка. Разговоры его о страшной тайне и о сокровище знаменитого пирата не стоит выеденного яйца, как и его пояс. Однако, прощупав пояс, аббат почувствовал, что внутри него что-то зашито. Скорее всего, монета или другой металлический кругляшок. Однако, прежде чем раздумывать о завещании покойного португальца, следовало позаботиться о его бренных останках. Обстоятельства требовали простоты и скромности, поэтому аббат прочитал над мертвецом молитву, С помощью одного из матросов зашил беднягу в грубый мешок и сбросил его в морскую пучину, как это принято у моряков. «Да упокоит Господь его душу!» — напутствовал он несчастного португальца. Матрос же добавил от себя, «Рыбы о нем позаботятся!» Завершив нехитрую церемонию, священник направился в каюту, которую делил с одним англичанином, намереваясь распороть пояс спокойного португальца, и ознакомиться с его содержимым. Однако этому намерению не было суждено осуществиться. Навстречу аббату убежал знакомый матрос с перекошенным от ужаса лицом. «Что случилось, сын мой?» осведомился священник, попытавшись остановить моряка. «Пираты!» — выкрикнул тот, вырываясь. «Молитесь, святой отец! Это все, что нам осталось!» Аббат взглянул на море и понял причину страха, пылающего в глазах матросса Примерно в трех морских милях виднелся трехмачтовый корабль под всеми парусами, приближающийся к сирене. На топе фок-мачты развивался флаг, наводящий ужас на моряков во всех морях от Лондона до Гаваны. Красный пиратский флаг, который французские пираты прозвали «Веселый Красный». По-французски «Жоукс Рош». Английские моряки, не понимавшие французского языка, Услышав это название, поняли его как «Веселый Роджер», и это имя навсегда пристало к красному пиратскому флагу. Капитан Сирены с мостика хриплым сорванным голосом отдавал приказание. Матросы носились как угорелы, понимая, что от их расторопности зависят жизни всех на борту. Они поднимали паруса, сбрасывали за борт все лишнее, чтобы облегчить корабль и хотя бы немного ускорить его ход. Однако и под всеми парусами сирена явно проигрывала пирату в скорости. Корабль под красным флагом неумолимо приближался, аббат уже мог различить толпившихся на баке моряков, если, конечно, это скопище разноплеменного сброда можно было назвать моряками. «Дело плохо, святой отец!» — проговорил, проходя мимо аббата, служащий французской Вест-Индской компании. «Видите, что висит у них рядом с флагом?» Приглядевшись, Аббат увидел прикрепленного к мачте мертвого ворона. «Это корабль черного ворона, Франсуа Делоне, самого кошмарного пирата этих морей», пояснил француз и скрылся в своей каюте. Капитан отдал новый приказ – готовиться к бою. Матросы бросились на орудную палубу, одни из них заряжали пушки, другие открывали пушечные порты. Капитан заметил Аббата на верхней палубе и крикнул ему. «Уходите в каюту, святой отец! Сейчас здесь будет жарко!» «Я буду молиться за вас, сын мой!» — ответил ему священник. «Делайте, что хотите, святой отец! Только не путайтесь под ногами у моих людей!» Аббат здраво рассудил, что в каюте он будет в не меньшей опасности, нежели на палубе, и нашел укромный уголок за шкафутом, откуда мог наблюдать за перепитиями начинающегося боя. Тут он вспомнил о поясе покойного португальца, и спрятал его под свернутым канатом. Обой был неизбежен. Расстояние между кораблями сократилось до трех или четырех кабельтовых. Сирена развернулась, чтобы встать против пиратского корабля левым бортом, а щетининым стволами пушек. Канониры, не дождавшись окончания маневра, зажгли запалы и выстрелили разом из всех стволов. Зал прогремел, окутав пиратский корабль черным дымом. Вскоре дым рассеялся, И стало видно, что, несмотря на малое расстояние, пиратам не причинено почти никакого вреда. Только рея была сломана ядром, да одному пирату оторвало руку осколком снаряда. Должно быть, канонеры поторопились, и большая часть ядер и гранат пролетела мимо. Пиратский корабль не ответил залпом на залп. То ли у пиратов было мало пороха, то ли они не хотели портить сирену, которой вскоре рассчитывали завладеть. Капитан отдал новый приказ. Сирена начала разворачиваться, чтобы встать к пирату правым бортом для нового залпа. Но маневр прошел неудачно. Сирена потеряла ветер, паруса обвисли и безжизненно заполоскались. Тем временем пиратский корабль подошел к ней вплотную, и в воздух взлетели десятки абордажных крючьев. И тотчас на корабле хлынули самые страшные люди, каких когда-либо видел Аббат Батайль. Белые, черные и желтые лица, перекошенные свирепыми гримасами Дорогие камзолы золотым шитьем и нищенские лохмотья смешались в сплошную кровожадную массу, и вся эта толпа кричала и выла, как тысяча демонов. В церкви своего родного городка в Провансе аббат видел изображенные средневековым художником сцены страшного суда. На левой створке алтаря были нарисованы демоны, мучащие грешников в аду. Сейчас Аббат невольно вспомнил ту старую картину, потому что рвущиеся на борт сирены пираты были удивительно похожи на обитателей ада. Злобные лица изуродованы шрамами от пуль и сабель и в еще большей степени следами всех существующих грехов и пороков. Здесь были представители всех племен и народов. Англичане и французы, голландцы и немцы, китайцы в разодранных халатах с кривыми короткими мечами и полуголые негры вооруженный короткими копьями с широким наконечником. Моряки-сирены, как могли, оборонялись от пиратов, понимая, что победа тех будет стоить им жизни или свободы. К ним присоединились и те пассажиры, которые могли держать оружие. Однако силы были неравны. Жестокая схватка разгорелась возле бортов, затем переместилась на полубак. Гремели выстрелы пистолетов и мушкетов, раздавались крики раненых и умирающих. Вся палуба была окутана пороховым дымом, из которого проступало то одно, то другое перекошенное яростью лицо. В самой гуще сражения Аббат увидел капитана. Тот двумя саблями отбивался от наседающих на него пиратов. Вот он вонзил саблю в грудь огромного негра, но не успел вытащить ее, как из густка дыма появился длинноволосый человек с черной повязкой на глазу и в упор разрядил в капитана свой пистолет. Через несколько минут схватка закончилась. Дым рассеялся, открыв взгляду ужасную картину. Вся палуба была усеяна телами мертвых и тяжело раненых. Моряки и пассажиры сирены лежали в повалку с убитыми пиратами, оставшиеся в живых с жалкой кучкой сгрудились на полубаки, окруженные толпой разъяренных пиратов. Из этой толпы вышел вперед тот самый одноглазый пират, который в пылу схватки застрелил капитана. Теперь аббат из своего укрытия смог как следует его разглядеть. Это был высокий детина лет тридцати, с длинными, черными, давно немытыми волосами, рассыпанными по плечам, с обвислыми усами и черной шелковой повязкой на глазу. Он был в дорогом, расшитом золотом камзоле с кружевными манжетами. Однако камзол был во многих местах прострелен и разрублен саблей, манжеты же разодраны и обожжены порохом. На боку его болталась огромная сабля в позолоченных ножнах. Лицо же выражало беспощадную свирепость и звериную хитрость. Подойдя к дрожащим от страха пленникам, пират обвел их пылающим взглядом своего единственного глаза и проговорил хриплым, каркающим голосом. «Знаете ли вы, кто я такой?» «Ты, грязный пират!» выкрикнул молодой англичанин с кровоточащей раны на плече. «По тебе давно плачет виселица!» «Смелый парень!» – одобрительно проговорил пират, остановившись напротив англичанина и с интересом разглядывая его. «Мне нужны такие смелые парни. Хочешь вступить в мою команду?» «Никогда в жизни!» – гордо ответил англичанин. «Ну, нет так нет!» – пожал плечами пират. «Я никого не принуждаю и никогда не повторяю предложения!» С этими словами он молниеносно выхватил саблю и одним движением отсек англичанину голову. Голова покатилась по палубе, вращая глазами, а обезглавленное тело еще целую секунду простояло на ногах и рухнуло, обдав соседей фонтаном крови. «Повторяю свой вопрос», — прокаркал одноглазый, оглядывая застывших от ужаса пленников. «Знаете ли вы, кто я такой? Ты, Франсуа Делоне, черный ворон» отозвался боцман Сирены, долговязый ирландец. «Ну вот, очень хорошо!» Пират издевательски ухмыльнулся. «Вы меня знаете, и знаете, что со мной не следует шутить. Этот малый знает это особенно хорошо!» Пират пнул ногой обезглавленное тело. «Так что переходим к делу. Сперва вы отдадите мне все ценное, что у вас есть, но предупреждаю, что со всяким кто посмеет спрятать от меня хотя бы медный грош, я поступлю сурово. Но предупреждаю, что со всяким, кто посмеет спрятать от меня хотя бы медный грош, я поступлю сурово, но справедливо, как с этим парнем». И он снова пнул мертвого англичанина. По рядам пленников прошел испуганный ропот. Дождавшись, когда он стихнет, Дилон и продолжил. «Далее, после того, как вы отдадите мне все ценное, Я поделю вас на три категории. Морякам и солдатам я предложу поступить в мою команду. Знатные джентльмены могут быть отпущены на свободу за приличный выкуп, само собой. Тех же, за кого некому заплатить выкуп, я продам на невольничьем рынке. Всем ясно?» Пират снова окинул взглядом пленников. Они молчали в ужасе, глядя на своего безжалостного повелителя. «Вижу, что всем ясно». — проговорил тот, но в это мгновение из толпы его сообщников вынырнул старый пират с головой, обвязанный красным шелковым платком. «Погоди, капитан!» — прошамкал он беззубым ртом. «Есть еще одна маленькая дельце «Чего тебе надо, Джон Метьюс?» — недовольно осведомился Дилоне. «Ты получишь свою долю, когда придет время!» «Дело не в моей доле, капитан!» — обиженно проговорил старик. «Дело куда серьезнее!» Он приник к уху одноглазого и что-то зашептал. Пиратский капитан внимательно выслушал его и снова обратился к пленникам. «Мой старый друг сказал, что совсем недавно вы, может быть, подобрали в море лодку с одним моряком, португальцем. Так ли это?» Пленники испуганно молчали, и тогда Делоны, ни слова не говоря, взмахнул саблей и обезглавил стоявшего поблизости толстого голландца. Труп с грохотом рухнул на палубу. Пленники в ужасе шарахнулись от него. пират же невозмутимо спрятав саблю в ножны, прокаркал. «Вы еще не поняли, что мне следует отвечать без промедления? Итак, повторяю вопрос. Подобрали ли вы лодку с португальцем?» «Так точно, сэр», — ответил корабельный кок сирены, высунувшись из-за спин своих товарищей. «И где же теперь этот португалец?» — осведомился Дилонным сверля Кока мрачным взглядом своего единственного глаза. «Он помер, сэр!» – поспешно проговорил Кок. «Помер и похоронен по морскому обычаю!» «А где его вещички?» – продолжал спрашивать пират. Пленники молчали, и Делон исхватился за рукоять сабли. «Не знаю, сэр!» – испуганно пролепетал Кок. «Вроде бы у него ничего не было, а что и было, то вместе с ним сбросили в море». «Но вам бы лучше спросить у того аббата, который исповедовал его перед смертью». «Аббата?» делоны удивленно оглядел пленников. «Где же этот аббат? Почему я его не вижу?» «Вот он!» — выкрикнул старый Джон Мэтьюс и выволок аббата из его убежища. «Вот он, капитан!» «Вы думали скрыться от меня, святой отец? Разве вы не знаете, что сказано в священном писании?» «Нигде не скроешься от лица моего!» «Святой Отец, благословите меня!» Прокаркал Дилоны, состроив уморительную физиономию и склонившись перед Аббатом в шутовском поклоне. «Отпустите мне мои грехи, которых так много, что я и половина не упомню. Помню, на прошлой неделе я утопил трех священников и одного монаха, а месяцем раньше отрубил голову епископу». Прочие пираты громко захохотали и подхватили за своим главарем. «И мне! И мне отпустите грехи, святой отец!» «Не смеяться над святым таинством и исповеди!» строго ответил Аббат. «Надо же! А я и не знал!» С этими словами Делона схватил Аббата за воротник, стряхнул его, как трепишную куклу, и прорычал, бешено вращая глазом. «Что сказал тебе перед смертью португалец?» «Говори, святоша, или пожалеешь, что родился на свет?» «Я не могу этого сказать», — отрезал Аббат. «Тайна исповеди священна. То, что поведал мне умирающий, ведомо только мне и Господу». «Я и есть Господь!» — выкрикнул пират. «В этих морях мое слово священно. Говори, жалкий червяк, или ты позавидуешь тем, чья смерть была быстрой и легкой» и он пнул носком сапога обезглавленное тело одной из своих жертв. и «Я готов принять любые муки во славу Господа!» Аббат гордо вскинул голову и сложил руки на груди. «Ну, так прими же их!» Делона схватил священника, как пушинку, подтащил его к борту корабля и оглянулся на своих подручных. «Били заплата! Жанка столом! Несите веревки!» Двое здоровенных пиратов принесли моток веревок, обвязали аббата за запястье и спустили его за борт, так что его ноги немного не доходили до воды. Вывернутые руки нестерпимо болели, тропическое солнце безжалостно палило непокрытую голову священника, и только изредка срывающиеся с волн брызги освежали его лицо. «Ну что, святоша, ты не передумал?» — спросил Дилоны, перегнувшись через борт. «Не передумал и не передумаю» отвечал священник и принялся громко читать «Отче наш». «Но поглядим, насколько тебя хватит!» Делоны швырнул в воду кусок чьей-то окровавленной плоти. Вода у Нокобата мгновенно покраснела от крови. В первый момент священник не понял, что задумал пират. Он продолжал громко молиться, с трудом преодолевая боль в вывернутых, туго перетянутых веревкой руках. Однако, бросив взгляд на море, Он увидел на его поверхности быстро приближающийся косой плавник, за ним еще один. Только теперь до него дошел жестокий замысел Делоны. Запах крови приманил акул, и скоро целая их стая широкими кругами плавала возле борта сирены. Они подплывали все ближе и ближе, и аббат уже представлял, как острые зубы разрывают его плоть. но ну что, святой отец, ты все еще не передумал?» Раздался над его головой хриплый голос Делоне. «Да светится имя твое, да приедет царствие твое, да будет воля твоя!» — проговорил священник вместо ответа. «Так сдохни же!» — рявкнул Делоне и замахнулся саблей, намереваясь перерубить веревку. Аббат уже приготовился к смерти, но вдруг над бортом корабля рядом с разъяренным лицом Делоне показалась обвязанная красным платком голова того старого пирата, который сказал Дилоне о португальце и отыскал Аббата в его убежище. «Подожди, капитан», — обратился он к Дилоне, — «ты всегда успеешь убить Светошу, но если ты его убьешь, нам нипочем не узнать тайну, которую передал ему португалец». «Клянусь морским дьяволом, ты прав, Джон Метьюс», — проговорил Дилоне и крикнул своим подручным. белли Жан». «Вытащите святошу да привяжите его как следует возле грот мачты, пускай подумает о своих собственных грехах!» Пираты вытащили аббата, при этом едва не вывернув его руки из суставов, и швырнули на палубу возле грот мачты. Пинками заставив его подняться на ноги, они намертво привязали его к мачте просмоленным канатом. Дилоне подошел взглянуть на него и удовлетворенно проговорил. «Постой, святоша, да подумай!» «Стоит ли тайна исповеди таких мучений?» Аббат закрыл глаза и снова принялся молиться. Делоне, будто утратив к нему интерес, отправился на полубак, где пираты делили захваченную на корабле добычу. До Аббату доносились обрывки их препирательств. «Капитан, требую справедливости!» — кричал какой-то пират. «Боцман с собака не хочет выделять мне положенное!» «О чем ты говоришь, Вилли?» — осведомился Делоне. «Меня ранили при абордаже пулей, а по правилам за огнестрельную рану мне причитается 300 реалов возмещения». «За рану!» – возразил Боцман. «За рану, а не за царапину!» «Тебе бы такую царапину!» – окрысился на Боцмана скандалист. «Это рана, серьезная рана. Небось, когда на прошлой неделе толстому Чарли оторвало пули палец, ты без слов выложил ему сотню реалов». «Покажи твою рану, Вилли!» – потребовал Дилоне. «Вот она, вот!» – пират задрал свой камзол. «Видишь, она еще кровоточит. Это настоящая рана, и мне за нее положено возмещение». «Да, это хорошая рана», – странным тоном проговорил Дилоне. «За нее и впрямь положена награда. Одна беда, Вилли, эта рана у тебя на спине, а только трус во время боя поворачивается спиной к врагу. Так что вот твоя награда» и молниеносным ударом сабли капитан отрубил скандальному пирату голову. «Ну что?» — как ни в чем не бывало, — проговорил он, оглядев команду. «Еще кто-нибудь требует компенсации за раны и увечья?» Пираты молчали. «Ну, раз так, продолжайте дележку и не забудьте, что мне по закону причитается пять долей». С этими словами он удалился в капитанскую каюту. Аббат баталь продолжал молиться думая о своем незавидном положении. Он не видел впереди никакого выхода, но помнил, что уныние – один из смертных грехов и что долг верующего во всем полагаться на милость Божью. К счастью, приблизился вечер, солнце, как всегда в тропиках, быстро скатилось к горизонту и наступила живительная прохлада. Священник опустил голову, закрыл глаза и сам не заметил, как задремал. Разбудил его чей-то шепот. «Святой отец!» «Святой Отец!» Аббат проснулся и не сразу понял, где он. В первую секунду он подумал, что уже умер и попал в ад. Так непроглядно была окружающая тьма, так мучительно болело все его тело, так соднили спекшиеся от жажды губы. Но тут же он вспомнил нападение пиратов, страшного Делоны и осознал, что привязан к мачте, а вокруг него душная темнота тропической ночи. «Святой Отец!» Снова раздался рядом с ним шепот. «Вы живы?» «Кажется, жив», — тихо ответил Аббат. «Хотя не вполне в этом уверен. А кто меня спрашивает?» «Это я, Бен Макдонах», — донеслось из темноты, и священник разглядел молодое скуластое лицо с вытаращенными от страха глазами. «Воды», — проговорил Аббат, с трудом ворочая языком. «Дай мне воды, сын мой. Я умираю от жажды». «Сейчас, святой отец» и молодой человек поднес к губам священника кожаную флягу. «Чего ты хочешь от жалкого пленника, сын мой?» осведомился Аббат, утолив жажду. «Отпущение грехов», — отвечал парень. «Я католик, святой отец, ирландец из Дублина. Злая судьба связала меня с пиратами, но я продолжаю веровать в Господа и во имя Его постараюсь спасти вас. Может быть, это зачтется мне на страшном суде?» С этими словами Бен достал из-за пояса нож и принялся за веревки, которыми аббат был прикручен к мачте. «Это слишком опасно, сын мой. Если ваш капитан узнает, он зарубит тебя на месте». «Ему нипочем не узнать», — отмахнулся ирландец. «Они все перепились, как свиньи. Даже часовых не выставили». В это мгновение веревки упали на палубу, и аббат едва не упал, лишившись поддержки. «Я раздобыл ялик, святой отец», – шептал молодой ирландец, поддерживая аббата за плечо и подталкивая его к борту корабля. «Я положил в него кое-какие припасы и бурдюк с водой. Вам должно хватить на две недели. Правьте по звездам на Зюит вест и попадете на обитаемые острова. Главное, до утра постарайтесь отплыть как можно дальше от корабля, чтобы пираты не заметили вас. До утра гребите веслами, а потом можете поднять парус». «Постой, сын мой!» Аббат остановился и повернул к шкафуту, вспомнив о спрятанном там поясе португальца. Найдя этот пояс и обвязав его вокруг тела, он снова пошел к борту. «Ну, прощайте, святой отец», — проговорил ирландец. «Помолитесь за меня». «А как же ты, сын мой?» — озабоченно спросил Аббат. «Разве ты не поплывешь со мной?» «Нет, святой отец, я не могу». Я должен скопить 500 реалов, чтобы выкупить отцовский надел. Это кровавые деньги, сын мой. Не оставайся среди этих закоснелых грешников. Покинь их, дабы сохранить свою вечную душу. Не могу, святой отец, никак не могу. Может быть, мне повезет, и в следующей схватке я потеряю глаз. Тогда, по пиратским законам, мне заплатят 300 реалов возмещения. А если тебя убьют? Значит, такова моя судьба. Но вы, святой отец, помолитесь за меня. Помолитесь за бедного Бена Макдонаха. С этими словами ирландец помог аббату перебраться за борт, где был подвешен штормтрап. По этому трапу священник спустился в маленький ялик, пляшущий на волнах возле борта сирены, отвязал его и взялся за весла. Руки аббата, натертые веревками, нестерпимо болели, но он помнил, что его жизнь зависит от того, как далеко он сумеет отплыть до рассвета. И греб, что было сил, время от времени бросая взгляд на яркие звезды, чтобы не сбиться спусти и не вернуться к пиратскому кораблю и сирене. Несколько часов он греб, не переставая. Наконец звезды начали меркнуть, небо на востоке порозовело и взошло солнце. абат огляделся и увидел вокруг до самого горизонта только бесконечную морскую гладь. Возблагодарив Бога, Он поставил парус, направив свою лодку на юго-запад, как говорил ему добросердечный ирландец. Лег на дно ялика, укрылся плащом и провалился в глубокий сон без сновидений. Проснулся он от жары и жажды. Солнце уже клонилось к горизонту, океан вокруг был по-прежнему пуст. Ветер совершенно стих, и парус едва колыхался. Аббат напился, съел несколько сухарей из запаса, который оставил ему пират, и снова взялся за весла. Так он греб несколько часов, пока уже после полуночи не поднялся ровный сильный ветер. Аббат опять поставил парус, и ялик быстро помчал в нужном ему направлении. Ветер, однако, все крепчал. Вокруг все выше вздымались волны. Хрупкий ялик то зарывался в них носом, то угрожающе кренился. Наконец наступило утро, но оно было мрачным. Волны превратились в настоящие водяные горы, Они грозили перевернуть ялик или залить его. Аббат едва успевал отчерпывать воду. Он спустил парус, чтобы лодка не опрокинулась, вцепился в мачту и непрерывно молился, прося у Всевышнего избавления от буйной стихии. Ялик уже наполовину был залит водой, когда впереди сквозь клочья тумана проступило очертание скалы. Огромная волна подхватила утлой суденышка, подняла его на гребень и швырнула вниз. Аббат услышал оглушительный треск и потерял сознание. Очнулся он от боли в руке. Приоткрыв глаза, увидел, что лежит на мокром песке, а в его правую руку вцепился маленький краб. Аббат застонал, приподнялся на локте и стряхнул краба. Тот удивленно взглянул на него и боком припустил к воде. Аббат осмотрелся. Он лежал на берегу острова. Над ним возвышалась скала, та самая, которую он видел во время шторма. Он был босс. Одежда его превратилась в жалкие лохмотьи, так что сейчас никто не признал бы в нем служителя Господа. Перед ним было тихое спокойное море, освещенное полуденным солнцем. Трудно было поверить, что это то самое море, которое совсем недавно вздымало яростные валы, швыряя жалкий ялик, как ореховую скорлупку. Кстати, сам ялик, вернее его обломки, лежали на песке неподалеку от аббата. Священник поднялся на ноги ковылял до этих обломков и убедился, что и бурдюк с пресной водой и мешок с припасами пропали. Таким образом, ему предстояло в скором времени погибнуть от жажды, если на его островке не найдется источник пресной воды. Тем не менее, он возблагодарил создателя, который раз за разом спасал его от смерти. Сначала он уберег его от случайной пули или сабельного удара во время нападения пиратов. Потом послал доброго ирландца, который помог бежать захваченного пиратами корабля. Затем спас во время шторма. Каждый раз собственное положение казалось Аббату безнадежным. И каждый раз Бог спасал его, показывая свою милость и всемогущество. Значит, и сейчас нужно не отчаиваться, а полагаться на милость Божью и делать все для собственного спасения. Аббат пошел по берегу направо, чтобы поискать воду и вместе с тем определить размеры острова и понять, где он находится и далеко ли от обитаемых земель. В том, что это остров, Аббат не сомневался, ведь ирландец говорил, что до большой земли плыть на ялике нужно недели две. Конечно, шторм мог быстрее пронести его через океан, однако за один день невозможно проплыть сотни морских миль. Священник брел по песку, обжигающему босые ноги. Скоро скала оборвалась, Вместо нее справа вздымался покрытый лесом холм. Аббат вглядывался в заросли, надеясь увидеть какое-нибудь плодовое дерево, чтобы утолить голод, а прежде всего жажду. На некоторых деревьях висели спелые плоды, но все они были незнакомы, и Аббат не знал, съедобны ли они. Случайно он бросил взгляд на море, и из его горла сам собой исторгся радостный крик. В паре кабельтовых от берега виднелась большая лодка с белым косым парусом. Аббат бросился в воду, замахал руками, закричал, что было сил. «Помогите! Спасите меня ради Иисуса Христа! Помогите мне во имя Господа!» Похоже, на лодке его услышали. Парус опустился, и лодка на веслах пошла к берегу. Аббат в очередной раз возблагодарил Господа и со всех ног побежал навстречу лодке. Он входил все глубже и глубже в воду, наконец дно ушло из-под его ног, и аббат поплыл. Несколько взмахов, и вот уже перед ним просмоленный борт лодки. Сильные руки подхватили его, втащили внутрь. Упав на прогретой солнцем доске, Батайль благодарно проговорил. «Да благословит вас Господь, добрые люди! Вы оказались здесь вовремя, чтобы спасти христианскую душу!» «Кеофир, «Неверный!» – раздался над ним натреснутый голос. Аббат был человек-ученый. Помимо латыни и греческого он знал и язык Библии, древнееврейский, а также немного понимал и, похоже, на него арабский. И именно по-арабски говорил его спаситель. Аббат поднял глаза и увидел два склоненных над ним лица. Один человек был смуглый старик в длинной хлопчатой рубахе-джелобее и белом тюрбане, другой – могучий чернокожий, вся одежда которого состояла из белой набедренной повязки. На дне лодки лежали свернутые сети из десяток рыб. «Слава Аллаху!» – проговорил старик. «Мы наловили сегодня мало рыбы, зато в наши сети попался христианин. Его милость Паша будет доволен». С этими словами старик бесцеремонно ощупал мускулы аббата, заглянул ему в рот и довольно подсокал языком. «Хороший христианин! Крепкий, не старый. Такого можно продать за сто пиастров, а то и за сто пятьдесят. «О, Боже!» — воскликнул Аббат. «Для того ли Всевышний сохранил мою жизнь, чтобы я стал невольником восточного паши?» В этот миг усталость, жажда и жара сделали свое дело, и священник в который раз лишился чувств. Когда Аббат пришел в себя, уже снова наступил вечер. Он лежал теперь не на дне лодки, а на тощем тюфике, набитом соломой, в углу нищей хижины, освещенной нещадно коптящей масляной лампой и багровыми отцветами пламени, вырывающимися из бронзовой жаровни. Возле этой жаровни сидел на корточках уже знакомый ему старый рыбак в длинной джалобее. Услышав стон аббата, он повернулся к нему и проговорил. — Хвала Аллаху, единому и всемогущему! Неверный, кажется, ожил! С этими словами он поднялся, подошел к Аббату и подал ему глиняную чашку с водой. «Пей, неверный! Тебе нужно пить много воды!» В этом Аббат был с ним совершенно согласен. Приподнявшись на локте, он жадно выпил всю воду и снова опустился на тюфяк. «Ты живучий кефир!» – промолвил старик. «Господин Сулейман, управитель его милости Паши, думал, что ты умер и велел мне оттащить твое тело на свалку» но я решил подождать до утра. Как видишь, я оказался прав». «Где я нахожусь?» спросил Аббат. «Как называется этот город? Или это селение?» «Почему селение?» возмутился старик. «Ты находишься в большом и славном городе Аль-Муталиб, которым по милости пророка да славится имя его. Управляет наш господин из лет Дин-Паша. Я же служу управляющему Паши господину Сулейману. Ты неверный, собственность господина Сулеймана. Соб... С этими словами старик подал Аббату миску с густой кашей и прибавил. Ешь, неверный. Тебе нужно хорошо есть, чтобы к следующему месяцу ты стал здоровым и сильным. Что будет в следующем месяце? Опасливо спросил Аббат. В следующем месяце в наш город приедут купцы из Занзибара и даже из самого Каира. В следующем месяце будет рынок. Радостно ответил старик. «Господин Сулейман выставит тебя на продажу. За хорошего белого раба могут заплатить большие деньги». На следующий день Аббат поднялся, и Абдулла, так звали старика, немедленно приказал ему приступить к работе. На первых порах он поручил ему работу в саду и по дому. Старик жил в бедной лачуге, притулившейся возле дома господина Сулеймана, и выполнял там всякую черную работу в то время, когда хозяин не посылал его на рыбную ловлю. Теперь большую часть этой работы он переложил на пленника. Дом управляющего Паши представлял собой большое белое глинобитное строение, окруженное тенистым садом. Слуг кормили неплохо, и вскоре аббат окреп и оправился после своих злоключений. Он уже начал подумывать, как сбежать из плена, но тот старый Абдулла остановил его, оглядел и сказал удовлетворенно. «Ты здоров и силён неверный! Пора тебе приступить к настоящей работе, а то ты только зря ешь хлеб господина!» На следующий день Аббата отправили на виноградники Паши, где велели рыхлить киркой каменистую почву. С утра до самого заката под палящим солнцем он работал тяжелой киркой вместе с десятком черных невольников. Теперь Аббат очень уставал, по вечерам он едва доползал до своего тюфяка. Мысли о побеге больше не приходили в его голову. На них просто не хватало сил. Путь на винограднике пролегал по узкой каменистой дороге, проложенной неподалеку от городских стен. Проходя по этой дороге каждое утро и каждый вечер под охраной нескольких вооруженных воинов, аббат время от времени бросал взгляд на эти стены. За ними возвышались крыши домов, слышался городской шум. Здесь же, за стенами, паслись козы и верблюды, Дослонялись до черноты загорелые пастухи. Однажды утром старый Абдулла разбудил аббата раньше обычного. На улице было еще темно, когда старик растолкал священника и оживленно проговорил. «Вставай, неверный! Сегодня большой день. Вечером приплыли купцы из Занзибара. Сейчас тебя как следует накормят, потом ты отправишься в баню, а затем господин Сулейман поведет тебя на рынок». Он надеется выручить за тебя хорошие деньги. Через два часа после еды и омовения аббата одели в чистую джелобею и вместе с тремя чернокожими невольниками вывели из дома. Здесь их дожидались двое вооруженных стражников Тут же выехал на красивом белом коне сам господин Сулейман. Толстый мавр в раззолоченном кафтане и пышный с золотой заколкой. Хозяин оглядел рабов, Остался доволен их видом и приказал выступать. Небольшая процессия покинула усадьбу управляющего и через западные ворота вошла в город. Впервые аббат попал на улицы этого города. Окруженный высокими белыми стенами, город десятками крутых кривых улочек спускался к морю. Здесь, рядом с гаванью, была главная торговая площадь. В этот день на площади царило необыкновенное оживление. В гавани стояли три богатых корабля под яркими многоцветными парусами, и их хозяева, занзибарские купцы, выседали на скамьях с высокими спинками, специально для них установленных на краю площади. Это были важные представительные мавры в дорогих, расшитых золотом камзолах, и в тюрбанах, украшенных драгоценными камнями. Позади каждого из них стоял черный раб с апахалом и вооруженный воин. Смуглый кочевник в черном плаще и железном шлеме, с кривой саблей на поясе. Кроме занзибарских купцов, на площади собралось множество любопытных горожан и торговых людей, прибывших с караванами из других мест. Здесь были и сухощавые высокомерные арабы в длинных белых одеяниях, и магрибские мавры в ярких нарядных накидках-селамах, и полуголые негры из Дагомея и Сомали и берберы в темных плащах из грубой верблюжьей шерсти, и евреи в пыльных черных джалабах, и медлительные левантийские турки в красных фесках. Тут же среди этой разноплеменной публики сновали шустрые продавцы щербета, засахаренных орехов, похвалы и других сладостей, шныряли смуглые воришки, норовя прихватить чужой кошелек. Ржание арабских скакунов, рев ослов и верблюдов, Крики погонщиков и голоса зевак сливались в ровный неумолчный шум наподобие морского прибоя. В дальнем конце площади с десяток слушателей толпились вокруг бродячего певца Медаха, который исполнял бесконечную песню о похождениях женщины-богатыря Фатимы. Стражники отогнали народ с середины площади, и туда тотчас выбежали негроводоносы в белых набедренных повязках. Вениками из пальмовых листьев они обрызгали землю, чтобы прибить пыль. Вдруг раздался барабанный бой, и вся площадь замолкла, даже лошади и верблюды затихли, преисполнившись почтение. В наступившей тишине пропела зурна, и на площадь ровным строем вышли 20 отборных воинов в красных накидках и шлемах с пышными султанами. За ними четыре могучих негра несли позолоченные носилки, а следом за носилками шли еще 20 воинов. Процессия остановилась посреди площади, и из появился правитель города из Леддин-Паша. Он сделал несколько шагов и опустился в резное кресло, подставленное ему двумя невольниками. Оглядев площадь и убедившись во всеобщем внимании, Паша взмахнул белоснежным платком. Это был сигнал к началу невольничьих торгов. Тотчас работорговцы вывели на площадь свой товар черных невольников сверховьев Нила. И из дальних оазисов Сахары, голых дикарей с бескрайних лесов Дагомии, белых пленников, захваченных испанских, английских и голландских кораблей. Управляющий паши господин Сулейман вывел на площадь свой живой товар и поставил аббата и его чернокожих спутников на видное место. Покупатели медлительно расхаживали среди выставленных на продажу невольников, щупая их мускулы, проверяя зубы, как у лошадей. Худой высокий Бербер пристально разглядывал молодую негритянку, которую продавал пузатый Тагарин, мавр, изгнанный испанцами из Андалузии. «Смотри, какая красивая женщина!» – убеждал он Бербера. «Покупай ее, не прогадаешь. Негритянки – самые лучшие наложницы. Горячие, как огонь, и нежные, как горлинки. Всего 200 пиастров Ты только посмотри, какая у нее гладкая кожа!» «Меня не интересует ее кожа», – высокомерно отвечал Бербер. -бер. «Меня интересует, умеет ли она пасти коз и жарить лепешки. И двести пиастров – слишком высокая цена». Богатый магрибский мавр в роскошной накидке подошел к рабам господина Сулеймана, пощупал мышцы одного из чернокожих, задумчиво покачал головой. «Староват», – промолвил он. «Да что ты говоришь, купец?» – возмущенно воскликнул Сулейман. Это совсем молодой невольник. Он очень силен. Может голыми руками остановить верблюда». «Мне не нужен погонщик верблюдов», – возражал Мавр. «Мне нужны грибцы на галеру и такие, которые смогут целый день грести без передышки». «Этот чернокожий сможет грести не один день», – уверял Мавра управляющий. «Он сможет грести без остановки целую неделю. Бери его, не сомневайся». «Сколько ты за него хочешь?» «Триста пиастров», — проговорил Сулейман, — «это очень низкая цена. Я только потому так мало за него прошу, что ты мне сразу понравился». «Триста пиастров?» — возмутился Мавр. «Да за триста пиастров я могу купить двух таких рабов, даже трех». Он в сердцах плюнул и сделал вид, что уходит, но тут же вернулся и спросил, «А сколько ты хочешь за этого белого?» «За этого?» — Сулейман взглянул на Аббата ты впервые увидел его, пожевал губами и ответил. «Так и быть, этого я отдам за сто пятьдесят. Он еще не откормился как следует». «Сто пятьдесят?» Мавр выпучил глаза. «Должно быть, ты шутишь. За этого доходягу я заплачу не больше сотни. Да и то это будут выброшенные деньги. Ведь он совсем слаб. Не сегодня-завтра умрет». С этими словами Мавр ткнул Аббата кулаком. «Что ты говоришь, друг?» — воскликнул Сулейман. «Он очень крепок. А что не так мускулист, как негр, зато желест и вынослив, как все кефиры? Мой слуга подобрал его в море, он плыл два месяца и ничуть не устал. Так и быть, готов отдать его тебе за 140 пиастров, только в знак нашей дружбы». «Ни за 140, ни за 130 я не куплю у тебя этот ходячий скелет», — упирался Мавр. «Самое большее, что я заплачу за эти кости». «Сто десять пиастров! Сто десять! И нереалом больше!» Аббат в ужасе слушал, как два мусульманина торгуются из-за него, будто он верблюд или лошадь. Он представил, что ждет его на галере. Палящее солнце, невыносимый каторжный труд, голод и жажда, бич надсмотрщика. И оттуда, с галеры, не убежишь, ведь гребцы скованы железными цепями. Тем временем продавец и покупатель наконец сговорились, и оба были чрезвычайно довольны. Мавр отчитал Сулейману 120 пиастров. Тот вложил в руку покупателя веревку, которой были связаны руки Аббата. И Мавр повел своего нового невольника в сторону гавани. Аббат осторожно огляделся по сторонам. Вокруг кипел невольничий рынок, люди темпераментно торговались, расхваливали свой живой товар, договаривались о будущих сделках. Всем было не до них с Мавром. Если и стоило попытаться бежать, то именно сейчас, пока они не дошли до галеры хозяина. Ведь там его закуют в цепи, и можно будет навсегда проститься со свободой. «Даже не думай об этом, неверный!» проговорил Мавр, словно прочитав мысли невольника. «Неужели ты думаешь, что я позволю сбежать ста пиастрам?» Аббат скосил глаза на рабовладельца и увидел в его руке длинный кривой ятаган с усыпанными драгоценными камнями рукоятью. Глаза у Мавра были цепкие и пронзительные, а вся фигура, казавшаяся издали расплывшейся и неуклюжей, дышала недюжиной силой. «У меня и мысли не было побеги пробормотал Аббат. «Я хотел только сказать вам, господин, что знаю несколько языков и умею читать и писать». «А молчать ты не умеешь?» язвительно — язвительно спросил Мавр. «Из всех языков язык молчания». Самый красноречивый. Аббат хорошо понял намек своего нового хозяина и замолчал. Далее они шли в полном молчании. К удивлению Аббата, его новый хозяин не пошел к гавани. Удалившись от площади, он повернул в другую сторону и углубился в шумные и узкие улочки торгового квартала. Они шли между лавками ковровщиков золотых дел мастеров и шорников, продающих сбрую для верховых коней и верблюдов. Аббат почувствовал пряные запахи приправ и лакомств, тисненой кожи и жареного мяса. Стучали молоты кузнецов, звенели легкие молоточки ювелиров, ревели ослы и верблюды. Торговцы с обеих сторон зазывали их в свои лавки, на разные голоса расхваливая свой товар. Но Мавр отмахивался от них, а одного особенно настырного даже огрел двуххвостной плеткой. Аббат уже почти оглох от рыночного гвалта когда Мавр вдруг остановился перед одной из лавок, вход в которую был завешен выцветшим дамасским ковром. Он поднял угол этого ковра и, заглянув в темноту лавки, негромко позвал. «Эй, хозяин!» «Кто меня спрашивает?» Донесся из темноты глубокий сильный голос. «Правоверный, взыскующий истины!» Вероятно, ответ был правильный. «Заходите!» Донесся прежний голос. Магрибский мавр взял аббата за плечо и втолкнул его в лавку. Сам он вошел следом, придерживая конец веревки. Когда глаза аббата привыкли к полутьме лавки, он с любопытством огляделся. Здесь были разложены странные и бесполезные вещи. Нефритовые и деревянные безделушки, опахалые слоновые кости, бронзовые лампы и светильники, медные чашки и блюда, всевозможные ларцы и шкатулки. Высокой стопкой были сложены вытертые молитвенные коврики. В дальнем углу громоздились огромные верблюжьи седла. Там же, в дальнем углу лавки, стоял шкафчик из черного дерева с многочисленными отделениями. Затем аббат увидел хозяина лавки. Это был высокий чернокожий, облаченный в длинное белое одеяние, вытканное по краю золотом. В руках он держал янтарные четки, которые неторопливо перебирал, что-то едва слышно шепча. Он был стар, очень стар, но крепок и силен, а взгляд его темно-ореховых глаз казалось проник в самую душу Аббата. «Я привел к тебе того человека, о котором ты говорил», произнес Мавр, показав хозяину Лавкина Аббата. «Ты хорошо выполнил свою работу и заслужил награду», проговорил Чернокожий своим сильным голосом и протянул ему кожаный кошель, набитый золотом. Мавр взял золото Низко поклонился и покинул лавку. «Я знаю несколько языков», – начал аббат, но чернокожий остановил его движением руки. «Это мне известно. Я не собираюсь отправлять тебя на галеры или на рудники, или на далекие плантации. Я вовсе не для этого выкупил тебя у прежнего хозяина. Ты нужен мне, поскольку именно ты исповедал некоего умирающего португальца». «Откуда вы знаете, господин?» Начал аббат, но собеседник снова остановил его нетерпеливым жестом. «Я знаю, и этого довольно. А теперь отдай мне пояс португальца!» Аббат на мгновение замешкался. Он вспомнил, как берег этот пояс словно зеницу ока, как вынес его с пиратского корабля, как прятал под жалким рубищем раба. «Отдай мне его!» — твердо повторил чернокожий. «Это не твоя тайна и не твое назначение!» «Ты должен был только принести его мне». И Аббат подчинился. «Что же теперь будет со мной?» спросил он, отдав чернокожему пояс. «Не бойся, с тобой все будет хорошо. Сейчас я отведу тебя к одному купцу, который на следующей неделе повезет груз пряностей в Дамаск. По пути на него нападет французский корсар. Бедного купца убьют. Тебя же освободят и привезут во Францию». После всего, что тебе пришлось перенести, ты не захочешь отправляться в далекие страны и получишь сельский приход неподалеку от Марселя. Знатный родственник из Парижа окажет тебе протекцию, и к 50 годам ты станешь епископом. Дальше, пожалуй, я не буду рассказывать. Человек не должен слишком много знать о своем будущем. Как сказал один мудрец, в многом знании много печали. Чернокожий отвернулся подошел к шкафчику из черного дерева и положил монету, которую извлек из пояса, в одно из его отделений.